Глава 2. Из шатра в город. Царь Давид захватывает город, царь Соломон строит в нем храм, и Иерусалим становится еврейским. Эпиграф. Кто гостю рад, тот и собачку его кормит. К моменту захвата Иерусалима царем Давидом, Троя уже лежала в руинах. Эфес и Пекин начали строить, Рима еще не было вовсе евреев становилось все больше и больше. В конечном итоге демография решает судьбу почти всех народов. Евреи размножались быстрее своих соседей. Помимо хорошего, сильного кинетического материала были этому и медицинские причины, и религиозные предписания. Мы не часто учитываем уровень медицины народа, когда следим за его историей. Но на самом деле медицина влияет на судьбу народа очень сильно. Евреи, вышедшие из Египта, впитали знания египетских врачей. Последние знали анатомию хорошо, так как бальзамировали умерших. Врачебные знания у них, если судить, подошедшим до нас медицинским папирусом, были очень хорошо развиты. Помимо этого, Тора давала народу массу гигиенических правил. Еврейские диетические законы кашрут не позволяли употреблять в пищу переносчиков многих инфекционных заболеваний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 Закон проводить через огонь трофейное оружие, видимо, с остатками крови на нем, и многие другие, изложенные в книгах «Исход» или «Вид», задали евреям уровень гигиены очень высокий и недоступный их соседям. Сюда же относится закон не испражняться в стане, а иметь при себе лопаточку, выходить и искать место вне лагеря. Эпидемии были бичом древних народов. От чумы или холеры могли вымирать, целые страны. Идея карантина была еще неизвестна, но у евреев карантин был установлен религиозным предписанием. Касался он кожных заболеваний. «И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, «Когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишай, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела. Левит 13.1.2 После осмотра следовал карантин на 7 дней вне стана и после повторный осмотр. Так как лекарств, кроме лечебных трав и бальзама из гелиада не было, то именно гигиена помогла народу сохранять здоровье и народ в целом был здоров. Детская смертность, конечно, была высока, и все слабые умирали, но выжившие на ногах стояли крепко. Табак и сифилис из Америки еще не приплыли, хотя гонорея уже была. Крепких алкогольных напитков не было, их изобретут лишь через полторы тысячи лет. Народ пил легкие виноградные вина, пиво, которое научились варить уже в Египте. Так и вышло, что влившись в пеструю национальную картину Хаанаана и заняв в стране сначала пустующие места, евреи стали умножаться численно быстрее своих соседей, незаметно из пришельцев становясь хозяевами страны. В какой-то момент они почувствовали свою силу, и им срочно понадобился вожак общенационального масштаба. Им и стал второй царь евреев Давид. Давид был гений. Если бы он проявил только воинский талант, мы бы нагли назвать его блестящим полководцем. Если бы он прославился только в деле государственного управления, мы бы назвали его выдающимся правителем. Если бы он достиг высоты по внешней политике, мы бы назвали его талантливым дипломатом. Но мы бы не назвали его гением. Гений Давида, однако, заключается в сочетании его талантов правителя, полководца, политика, религиозного деятеля и общего организатора. Редко Библия дает описание внешности человека, но про Давида мы знаем, что он был белокурый красив лицом». Первое царство, 17.42. Ну, конечно, не без человеческих слабостей, как и большинство из нас. Этот человек незнатного происхождения – Прославившись на поле брани, затем через серию замысловатых придворных интриг, в которых оказались замешаны и тогдашний царь Израиля Саул с сыновьями, и пророк Самуил, и дочери Саула Мерава и Мелхола, и священника Химеллах, и многие другие персонажи первой книги царств, добился трона. Увы, сначала его признала лишь колено Иуды. Остальные же 11 колен сочли своим царем Павел. Младшего, сына Саула и его саф, и его сфея, гражданская война и прочие неурядицы взяли у Давида 7 лет жизни, в течение которых он жил в Хевроне. Наконец он народ объединил, и у убили же его же полководцы, но горький привкус и недоверие остаются у любого правителя, который прошел через гражданскую войну.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 и превращение его в новую столицу государства. Это событие стало одним из важнейших в истории Израиля и Иудеи. Как и Петр I Великий, Давид оказался впереди своего времени и развития народа. Что и доказал распад его царства после смерти его сына Соломона. Но он видел дальше границ своих владений. Какова политическая обстановка в мире? В Ассирии голод и постоянные набеги кочевников из пустыни. И Египет после гражданской войны при Рамзесе 11 находится в упадке, если не при последнем издыхании. Нубия перестала быть египетской провинцией, а в самом Египте власть фараонов очень слаба и всем заправляют жрецы. Хетты в упадке, финики и цифтири полностью сосредоточились на заморских плаваниях, основали колонии в Марокко и мало смотрят вглубь родного континента. Значит, ни одна великая сила не претендует на Ханаан. Значит, Иерусалим можно спокойно захватывать, никто не придет на помощь. И увязав таким образом требования внутренней политики с внешней политической ситуацией, Давид пошел на столицу Иевусеев. Мы помним из предыдущей главы, что в танахических описаниях захвата страны хананейской евреями есть разночтение. Относительно завоевания Иерусалима евреями в Библии тоже обнаруживаются две различные версии. Согласно книге Судей 1.8 воевали сыны Иудины и Ихуды против Иерусалима и взяли его, и покорили его мечом, и город предали огню. Тогда, как по другим версиям, еще долго оставался Иерусалим под властью Иевусеев, вплоть до завоевания его царем Давидом, носил название Иевус. Видимо, колено иуды разрушив Иерусалим, покинуло его, и туда вновь вернулись Иевусей. Возможно, Иевусей быстро отбили город назад, а возможно, элитописец что-то попутал. Как и описание заселения Эрец-Исраэль евреями, описание захвата города тоже дошло до нас в двух различных версиях. Одна изложена в книге царств номер 2», а другая в книге «Паралипоминон хроники». Текст обоих версий содержит ряд туманных и трудных для понимания предложений.